Глава 19 Ожерелье и старый долг. Элизабет толкнула дверь полицейского участка, и та приветливо распахнулась. «Значит, Ральф здесь. Прекрасно. Все идет по плану». Она своими глазами видела, как работники лесопилки толпой прошли мимо ее дома и свернули к пабу. Вряд ли им хватит денег, чтобы кутить всю ночь, а вот подогреть воинственный дух вполне. Кэтрин все же молодец. Хорошо иметь такую подругу. Главное — держать ее на коротком поводке и иногда давать понять, кто здесь главный, чтобы та не смела слишком сильно скалить зубы. Теперь надо задержать Ральфа, чтобы он не успел на выручку рыжий. И чтобы, не дай бог, не пострадал в драке. Говорят, шрамы украшают мужчин, но у него такое красивое лицо. Не хватало еще, чтобы ему сломали нос. Фыркнув, она приподняла юбки и... и перешагнула порог. «Мистер Рейнфорд!» — позвала она. «Миссис Пампкин!» У Элизабет не было особого плана. Она предпочитала действовать по ситуации. Сейчас Ральф наверняка уязвим. Он причинил ей боль жестокими словами и не сможет выставить вон. По крайней мере, не сразу. Хотя бы чай ей точно предложит. А она будет пить его очень-очень долго, представляя, как в этот самый момент... наглую американку, волокут на костер. «Инспектор!» – позвала она снова. В самом деле, куда все подевались? Кабинет оказался заперт. На столе в приемной валялись какие-то бумажки, огрызки карандашей и отвратительно зеленый клубок, пронзенный спицами. Все же миссис Памкин небрежно относится к своим обязанностям. Почему ее нет на месте? Элизабет даже на миг задумалась о том, чтобы заменить секретаря, когда она станет миссис Рейнфорд. Но у миссис Памкин было одно несомненное достоинство – почтенный возраст. Не хватало еще, чтобы возле Ральфа крутилась какая-нибудь вертихвостка. Элизабет заметила свет в гостиной, просачивающейся из-под двери, и решительно направилась туда. Постучав, открыла, но в комнате, несмотря на зажженные светильники, тоже было пусто. На низком столике стояли две нетронутые чашки с чаем. Странно, к Ральфу кто-то приходил? Обычно он принимает всех в кабинете. Нахмурившись, Элизабет собралась закрыть дверь, но потом увидела нечто такое, чего никак не могло быть на подносе рядом с плошкой с овсяным печеньем. Заклятая подруга матери как-то поддела ту в разговоре. «Ах, Элисон, — сказала она, — вы с Максимилианом были такой красивой парой!» «Жаль, что у вас не сложилось. Кто знает, если бы он не бросил тебя, то, может, остался бы жив». Мать холодно улыбнулась и ответила, что куда больше жалеет о фамильных рубинах Олдбраков, которые ей даже не довелось примерить. И вот теперь они лежат брошенные, как ненужная побрякушка. И это значит, что рыжая была здесь. Может, это Ральф снимал с нее украшения, нежно касался кожи, целовал шею, рыжая дрянь словно оплевала и ее, и мать, мимоходом украв мечты их обеих и даже не заметив этого. Зарычав, Элизабет быстро подошла к столику и резким движением сбросила поднос на пол. Отдышавшись, осмотрела разбитый фарфор, растекавшийся лужицей чай, а потом сгребла ожерелье и сунула себе в карман. Выйдя на крыльцо, Элизабет постояла некоторое время у входа, а затем пошла по направлению к фермам. Она выбросит ожерелье куда-нибудь в лес, а лучше в навозную кучу, откуда и выбралась рыжая дрянь. По ней ведь сразу видно дешевка, и пусть не корчит из себя потомственную аристократку в фамильных драгоценностях. Легкая дымка тумана стелилась под ногами, в черном небе висела полная луна, большая и оранжевая, как тыква, которую сегодня притащила служанка. Если Ральф попытается защитить мисс Уокер, ему же хуже. Даже если ему сломают нос по делам. Но когда Ральфу понадобится дружеская поддержка, утешение, Элизабет будет рядом. Она силой сжимала ожерелье, и камни в ее ладони потеплели. «Это кто сейчас вышел из участка?» спросила миссис Пампкин, близоруко щурясь. «Мисс Блювенгейс», — ответил доктор. «Вы уверены?» «Абсолютно. Я знаю жителей этого города лучше, чем кто-либо. Посмотрите, какая у нее семенящая походка». «Прекрасная походка для леди», — возразила миссис Пампкин, скорее для порядка. «Небольшой ортопедический дефект», — ответил мистер Филлипс, глядя вслед девушке. «Увы, корректировке не поддается. Если бы в младенчестве. Но вы меня, надеюсь, вызвали по более важной причине». «Сегодня я и так пообщался с инспектором больше, чем мне бы того хотелось. Но вы знаете, я думаю, что наш город в надежных руках». «Вы так считаете?» – переспросила миссис Пампкин, чувствуя себя странно польщенной. Как будто успехи инспектора – частично и ее заслуга. Впрочем, она его кормит. Здоровое питание – залог побед. «Он не боится действовать нестандартно», – ответил мистер Филлипс. не сворачивает на полпути. К тому же он никогда не обращался ко мне за профессиональной помощью. И не потому, что наплевательски относится к своему здоровью. Напротив, по нему видно, что в этом просто нет нужды. Хотя, если вы убедите его явиться на профилактический осмотр, лишним не будет. «Я постараюсь», – заверила его миссис Пампкин. «Итак, где ваша Джейн?» – спросил он, заходя в полицейский участок. Миссис Пампкин указала на распахнутую дверь в гостиную. Мистер Филлипс прошел вперед и остановился в дверном проеме. «Ей уже лучше», — сказал он, обернувшись к миссис Пампкин. «Правда?» — обрадовалась она. «Как же вы так сразу определили?» «Очень просто», — ответил доктор. «Она ушла». Миссис Пампкин выглянула из-за его плеча и ахнула, увидев и разбитые чашки, и пролитый чай. «Это из моего свадебного сервиза», – расстроилась она. «Ох, мистер Филлипс, мне так жаль, что я напрасно оторвала вас от дел». «Ничего», – скупо ответил он. «Я уже закончил». Миссис Олдбрак сорвала розу и теперь методично обрывала лепесток за лепестком. Они падали на стриженную траву, как крупные капли крови, и Томас не выдержал. «Хватит», – потребовал он. Сильвия лишь выразительно изогнула бровь и сорвала следующий бутон. «Не смей повышать голос в моем присутствии!» – отчеканила она. «А то что?» «Укушу!» – без особой злобы сказала она. Томас лишь фыркнул и сгреб просыпанные лепестки граблями. «Признайте, вам нравится меня бесить!» – проворчал он. «Ты забываешься!» – холодно ответила она. «Ты лишь мелкий жучок под моими ногами! Вож, что считает себя достойной лишь потому, что живет на высокородном человеке!» «Я думал, у волков блохи!» Миссис Олдбрак сорвала очередную розу и, смяв ее в кулаке, швырнула под ноги Томасу. «Отпустите меня!» — попросил он. «Вам ведь не нужна моя служба!» «И я вам не нужен!» «У тебя был шанс освободиться!» — ответила она и... И ее голос дрогнул. «Мой сын погиб, а ты не сделал ничего». «Я не знал, не слышал». «Не видел, не чуял», — отмахнулась она. «Как будто тебе натерли порог куриной кровью». «Я скорблю о Максимилиане вместе с вами». «Ты не любил его». «Не любил», — не стал спорить Томас. «Он был вредным мальчишкой и часто мне досаждал. Шрам на моем лице от его лапы». Но я был бы просто счастлив спасти его и тем самым отдать долг. «Вот именно, долг!» – напомнила Сильвия и подошла к следующему кусту. «Так что не заводи свою шарманку!» «Но это так несправедливо!» – воскликнул он. «Почему я должен расплачиваться за долги отца?» «Пра-пра-пра!» Сильвия взмахнула рукой, и оборванные лепестки роз осыпали садовника с головы до ног. Один застрял во всклокоченной бороде, и Томас сдул его. «Не нами то заведено, не нам и судить!» «Я ведь пытался уйти от вас», — признался Томас, опираясь о грабли. «Один раз доехал, аж до Шелстоуна, а потом потянуло назад, как пса поводком. Я будто козел на выпасе», — с горечью выпалил он. «Что может отойти лишь на длину веревки, привязанной к колу?» «А я стала быть кол», — покивала Сильвия. «Я знаю, что ты пытался удрать, и нисколько не обрадовалась, снова увидев твою заросшую физиономию. Побрейся, ты оскорбляешь мое чувство прекрасного». «Кто бы говорил», — проворчал Томас. «На вас шерсти всяко больше». «Что до клятвы, то ты знаешь не хуже меня. Она дана на крови твоим предкам за спасение от чудовища, которого убил мой предок». «И до тех пор, пока долг не будет оплачен, ты будешь мне служить, а твои потомки, если они родятся, станут служить моим. Ты, верно, был бы рад, если бы мой род прервался?» «Нет», — покачал Томас головой. Сильвия снова изогнула бровь, выражая сомнение. «Я вас, конечно, на дух не переношу», — признался он. «Но вы мне в некотором смысле как родная. Вроде сумасшедшей бабки, которую терпишь, потому что как иначе?» Миссис Олдбрак яростно оборвала сразу несколько роз и швырнула их в садовника. «Вот», — кивнул он, «я именно об этом». Сильвия подошла к следующему кусту роз и стукнула его тростью. Конь за дощатой стеной конюшни испуганно заржал. «Сколько раз я просил, не подходите ночью к конюшне», — рассердился Томас. «Мрак пугается». «А ты мне не указ». — возмутилась Сильвия. — Это моя земля. Где хочу, там и хожу. Вот и идите в холмы. Конь снова заржал, а Сильвия, быстро повернувшись к роще, насторожилась. — Кто-то идет, — сказала она глухо. — Ваша внучка возвращается. Без особого интереса спросил садовник. — Судя по всему, вы обзаведетесь правнуками совсем скоро. Мистер Эдварсон — хорошая партия, и он знает о нас. Я говорю об инспекторе, что шастает в ее спальню по ночам. Какой конфуз! Они ведь даже не женаты. Ваша внучка очень похожа на свою мать. Не зли меня, бросила Сильвия. О, так вас это злит? Обрадовался Томас и с наслаждением продолжил. Она копия своей матери, той рыженькой Ирландочки, что оказалась неожиданно умной и удрала из вашего волчьего логова. «От вас у Джейн нет ничего!» «Ты ошибаешься», — спокойно произнесла старая дама. «Дважды. Во-первых, в ней моя кровь, а во-вторых, это не она сюда идет». «Послушай, старый дурак, неужели не слышишь?» Многоголосый шум доносился тихо, как шепот волн, то затихая, то усиливаясь. Между деревьями мелькнули огоньки. «Там целая толпа», — нахмурился Томас, и покрепче сжал черенок граблей. «Похоже, тебе представился случай отдать старый долг», сказала миссис Олдбрак. Джейн шла через лес, словно по главной улице Лондона. Луна светила, как фонарь, а запахи были яркими, как витрины. Вот там растет бузина, здесь под елкой прячется целое семейство грибов, а тут, под кустом, мертвая птичка. В груди пульсировало нечто такое, что давно пыталась вырваться на свободу, и кровь бежала по венам быстрее, наполняя тело восторгом жизни. Мама хотела как лучше, Джейн не могла ее винить. Мама любила ее всем сердцем, и эта любовь осталась с Джейн навсегда. Но и кровь отца не вода. Джейн была уверена, если бы Максимилиана не убили, он бы нашел свою Мэйв, вернул бы ее в поместье. Пусть не сразу, но она бы успокоилась и приняла его, и совершенно точно была бы счастливее, чем со своим мужем. А может и нет. Со стороны все кажется таким простым и понятным, но в сказках, которые мама рассказывала на ночь, девочка никогда не оставалась с волком. Может, так мама убеждала себя, что не совершила ошибку? Джейн покосилась на Ральфа, который шел рядом. Его рука в ее ладони была теплой и твердой. Сможет ли он принять ее такой, какая она есть? миссис Солтбрак, очевидно, в этом сомневалась. «Какой у нас план?» – спросил Ральф и сам же предложил. «Я попытаюсь воззвать голос разума». «Сразу пугайте веселицей», – посоветовала Джейн. «Вам не стоит туда идти», – сказал он. «Это их только раз В его словах был резон. И Джейн промолчала, хоть и понимала, что не сможет остаться в стороне. Ее кровь взывала, требуя защитить старшую рода. Пусть Джейн и знала ее всего несколько дней. Миссис Солдбрак была бы прекрасной бабушкой, подумалось вдруг. «Останетесь за каким-нибудь деревом», — продолжил Ральф. «Спрячетесь. Прошу, не высовывайтесь». «Мэр сказал, что мы, волки, однолюбы», — задумчиво произнесла Джейн. «Он считает себя волком?» – насторожился Ральф. «Нет, не совсем. Он из рода Эдварда, но другая ветвь. Я проверила его зубы, это совершенно точно не он убил Марту». «Как хотел бы я знать, вы проверяли его зубы?» – ревниво поинтересовался Ральф. Заглянула в рот, пожала плечами Джейн. «У него там фарфоровая накладка, представляете?» «Что?» – воскликнул он. «Так значит, это он!» «Моя версия с убийцей в волчьей шкуре и накладными клыками правдива. А ведь он мне никогда не нравился». «Нет», – поспешила ответить Джейн. «Не перебивайте меня, Ральф. Я сказала о волках и однолюбах не поэтому». Он промолчал, хмурясь и идя вперед, и Джейн задержала его за руку. «Семейное проклятие Олдбраков существует», – сказала она, когда Ральф обернулся. «Я Вервольф». Он выразительно закатил глаза, – И Джейн лишь грустно усмехнулась. «Я никого не любила раньше». Ральф опешил, но потом робко улыбнулся, обнял Джейн и привлек к себе. «И вы правы, я бы не приехала в Уденкерс, если бы не ваше фото», – торопливо добавила она. «Те письма были хороши, но я решилась лишь тогда, когда увидела вас, Ральф». «Мы поженимся завтра же», – сказал он. «Но я Вервольф». «Плевать». Он обнял джейн крепче и поцеловал так жарко что на минуту она и думать забыла и о вервольфах и о семейных проклятиях. я люблю вас джейн и когда мы найдем того кто писал вам письма я скажу ему спасибо перед тем как засадить за решетку а сейчас марш за елку и чтобы носа вашего видно не было улыбнувшись она осталась за деревом широко раскинувшим колючие ветки а Ральф, спотыкаясь, поспешил к толпе, которая собралась штурмовать ворота.